Величие и гибель ту 144 В конце 60-х годов между СССР, США и Англией совместно с Францией обострилось соперничество в деле создания самого мощного, самого скоростного и самого перспективного пассажирского самолета в мире. В каждой из этих стран велись собственные интенсивные разработки по изготовлению опытных образцов. сверхзвукового пассажирского лайнера нового поколения. Причем его основные технические параметры были известны всем. Крейсерская скорость должна была достигать 2500-3000 км в час, то есть в два с лишним раза превышала сверхзвуковую, а дальность полета должна быть как минимум 6-8 тысяч километров. Планировалось, что на таких суперлайнерах Пассажиры из Европы в Америку и наоборот смогут долетать за 2-3 часа. Уже снимались фантастические фильмы, в которых показывались сверхскоростные супермодели. Они поднимались в небо в считанные секунды и за 3-4 часа облетали весь земной шар. Страсти вокруг них подогревались и прессой. В США таким самолетом готовился стать Boeing 2707. В Англии и Франции – «Конкорд», в СССР – Ту-144. Естественно, при конструировании новой летательной машины пришлось решать множество проблем. В частности, значительную сложность представляли собой изгибы самолета, формы его треугольного крыла. Требовалось придать им такую форму, которая бы при разбеге и небольшой скорости на взлете создавала для самолета необходимую подъемную силу. В то же время при большой скорости крыло должно было бы снижать лобовое сопротивление. В 1960-е годы, когда опытные машины этого класса стали уже подниматься в воздух, вдруг заговорили о чрезмерных затратах на производство лайнера, его слабой жизнеспособности и отрицательном воздействии на окружающую среду. Сверхзвуковой самолет не оправдывал затраченных на него расходов, он брал на борт только 126 пассажиров и совсем немного груза, и это при размерах длина 65 метров, размах крыльев почти 30 метров, почти вдвое превышавших размеры обычного самолета. Стоило ли овчинка выделки? Было также отмечено, что самолет сжигал чрезмерное количество топлива и производил страшный шум. Именно шумовой эффект при переходе звукового барьера не позволял ему летать с максимальной скоростью, а на скорости 800 км в час экономически было невыгодно летать и перевозить пассажиров. За час полета эта махина сжирала в 8 раз больше горючего, чем обычный самолет. Видимо, все эти соображения и остановили практичных американцев, которые посчитали дальнейшие усилия по созданию Боинга 2707, бесперспективными. За океаном так и не довели опытную модель до окончательного завершения, ждали результатов от конкурентов. Во Франции же создание «Конкорда» близилось к завершению. Причем по некоторым своим параметрам он превосходил советский Ту-144, набирал быстрее высоту, был более скоростным, экономичным и не таким шумным. Для его внутренней отделки использовались более легкие и прочные пластмассы, и вообще он был комфортабельнее. И тем не менее, позднее, когда машина стала уже эксплуатироваться, с ней возникли все те проблемы, которых опасались американцы. Не все американские аэропорты соглашались принимать сверхзвуковую машину из-за слишком большого шума, который она создавала. Не везде взлетно-посадочная полоса была подходящей длины. Но советских ученых, инженеров и техников эти проблемы не очень волновали. Они создавали машину для внутреннего рынка и торопились обогнать своих западных конкурентов. У них было задание произвести невиданный до того времени воздушный лайнер, способный без заправки преодолевать со сверхзвуковой скоростью большие расстояния. Готовилась машина для длительных перелетов, например, из Москвы во Владивосток. и вот уже 31 декабря 1968 года состоялся первый полет ту сто из москвы в алмату на этой трассе он развил скорость превысившую две км километров в час полет был признан успешным эксплуатация позволила выявить наиболее уязвимые места в машине устранить многие неполадки теперь оставалось продемонстрировать всему миру Достижения советской науки и техники и самолет стали готовить к международной выставке тридцатому парижскому авиасалону 1973 года. И к нему готовились основательно. Самая большая и мощная машина в мире должна была покорить сердца не одних, только парижан. На карту было поставлено многое. 2 июня Ту-144 вызывавший огромный интерес не только у рядовых посетителей, но и прежде всего у специалистов, выходил на взлетную полосу. Однако, даже по мнению многих советских инженеров, у лайнера было много технических недоделок. Это касалось и ее шумных четырех двигателей, и самого оперения, да и самого веса. Говорили, что от его моторов могут лопнуть барабанные перепонки. Однако это тогда никого особенно не волновало. К охране окружающей среды еще не относились с такой степенью ответственности, как теперь. Главное, создана принципиально новая машина на уровне современной техники, и такой ни у кого нет. Спешили удивить весь мир советским чудо-самолетом и оказаться впереди планеты всей. Рев всех четырех двигателей, мощный разбег, и вот уже машина в воздухе. Острый нос ее выпрямился и нацелился на небо. Ту-144, ведомый опытным летчиком капитаном Козловым, совершал над Парижем свой первый демонстрационный полет. Машина набрала необходимую высоту и развила пока еще не самую свою большую скорость. Для этого время еще не подошло. Она улетела за горизонт, потом вернулась, сделала круг. Полет проходил в нормальном режиме и никаких технических неполадок отмечено не было. На следующий день должен был состояться еще один демонстрационный полет. Именно тогда советские летчики и решили показать высший класс, разогнаться на пределе и выжать максимально из самолета все, что он может продемонстрировать, что такое форсаж. Предполагали, видимо, немного опуститься, а потом снова набрать скорость и уже на высоте. развить максимальную скорость. И вот наступило третье июня. На серебристую машину с красными эмблемами СССР и Аэрофлот были устремлены взгляды тысяч посетителей авиасалона. Сейчас снова в небе появится чудо техники. Первый пассажирский сверхзвуковой самолет, советский. Вот снова заработали все четыре двигателя, Оглушительный рев, и машина, задрав нос, стремительно уходит в небо. Все шло нормально. Зрители, задрав головы, аплодировали. Самолет пошел на снижение. И в этот момент неизвестно откуда взялся французский «Мираж», который, как впоследствии предположили, летал выше Ту-144 и производил свою съемку. Казалось, столкновение было неизбежно. Чтобы не врезаться в аэродром и зрителей... Капитан Козлов решил поднять машину выше и сразу потянул на себя штурвал. Но высота была уже потеряна. Создались большие нагрузки, от чего правое крыло самолета треснуло и отвалилось. В кабине самолета сразу неожиданно что-то рвануло и показалось пламя, а уже через несколько секунд Ту-144 превратился в огненный шар и устремился к земле. Страшное приземление произошло на главной улице небольшого парижского пригорода Гусенвилля. Удар об землю гигантской машины, взрыв. Вся команда корабля, шесть человек и восемь французов, оказавшихся поблизости, погибли. Пострадал и Гусенвиль. Были разрушены некоторые его здания, загорелся один автомобиль. Когда на место аварии прибыли спасатели, то спасать было уже нечего. От Ту-144 остались дымящиеся обломки, повсюду валялись разломанные части самолета. Западная пресса, подробно описывая происшествие, называла в качестве причины катастрофы технические неполадки самого самолета и плохую подготовку летчиков. Говорилось также и о том, что виновен в катастрофе французский истребитель «Мираж», который помешал посадке Ту-144. В советской стране некоторые специалисты говорили о том, что ошибку допустили летчики, которые на свой страх и риск задумали совершить посадку и взлет на свой манер, что и привело к трагедии. Тем не менее в Советском Союзе не собирались отказываться от идеи создания сверхзвукового самолета, учитывая, что в его разработку было вложено много сил, энергии, времени и средств, было решено использовать Ту-144 на внутренних рейсах. В качестве обычного транспортного средства, в частности для перевозки почты и небольших грузов. Производство таких машин продолжалось. Всего было изготовлено 12 самолетов такого класса. Маршрут их движения был определен прежний Москва-Алмата. Начала действовать эта линия 1 ноября 1977 года. Вскоре, однако, возникли проблемы не только технического, Отставание от общего развития авиации, но и экономического характера. Ту-144 сжирал огромное количество топлива и создавал невероятный шум. Не было никакого смысла использовать его только для перевозки почты, и в конечном итоге самолет оказался неперспективной моделью. Уже в августе 1984 его полеты были официально запрещены. Правда, В настоящее время Ту-144 обрел свою новую жизнь. Его превратили в летающую лабораторию, и в подготовке к новым полетам этого сверхзвукового пассажирского лайнера участвует ряд американских фирм.